А логизм логики. Штирлиц сейчас ничего не видел, кроме шеи Мюллера. Сильная, аккуратно постриженная, она почти без всякого изменения переходила в затылок. Штирлиц видел две поперечные складки, которые словно отчеркивали черепную коробку от тела. Такого же, впрочем, сбитого, сильного, аккуратного, а потому бесконечно похожего на все тела и черепа, окружавшие Штирлица эти годы в Германии. Порой Штирлиц уставал от ненависти, которую он испытывал к людям, в чьем окружении ему приходилось работать последние 12 лет. Сначала это была ненависть осознанная, четкая. Враг есть враг. Чем дальше он втягивался в механическую, повседневную работу аппарата СД, тем больше получал возможность видеть процесс изнутри, из святая святых диктатуры. И его первоначальное видение гитлеризма как единой устремленной силы постепенно трансформировалось в полное непонимание происходящего. Столь аллогичны и преступны по отношению к народу были акции руководителей. Об этом говорили между собой не только люди Шелленберга или Канариса, Об этом временами осмеливались говорить даже гестаповцы, сотрудники Геббельса и люди из рейхсканцелярии. Стоит ли так восстанавливать против себя весь мир арестами служителей церкви? Так ли необходимы издевательства в концлагерях? Разумны ли массовые казни евреев? Оправдано ли варварское обращение с военнопленными, особенно русскими? Эти вопросы задавали друг другу не только рядовые сотрудники аппарата, но и такие руководители, как Шелленберг, а в последние дни и Мюллер. Но задавая друг другу подобные вопросы, понимая, сколь пагубна политика Гитлера, они, тем не менее, этой пагубной политике служили аккуратно, исполнительно, а некоторые виртуозно и в высшей мере изобретательно. Они превращали идеи фюрера и его ближайших помощников в реальную политику, в те зримые акции, по которым весь мир судил Рейхи. Лишь только выверив свое убеждение в том, что политику Рейха сплошь рядом делают люди, критически относящиеся к изначальным идеям этой политики, Штирлиц понял, что им овладела иная ненависть к этому государству, не та, что была раньше, а яростная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 В этом виноват вандал Рузвельт, идущий на поводу у американской плутократии. И народ верил этим ответам, которые ему готовили люди, не верившие ни в один из этих ответов. Цинизм был возведен в норму политической жизни. Ложь стала необходимым атрибутом повседневности. Появилось некое новое, невиданное раньше понятие «правда лжи» когда, глядя друг другу в глаза, люди, знающие правду, говорили один другому ложь, опять-таки точно понимая, что собеседник принимает эту необходимую ложь, соотнося ее с известной ему правдой. Штирлиц возненавидел тогда безжалостную французскую пословицу «Каждый народ заслуживает своего правительства». Он рассуждал «Это национализм на выворот». Это оправдание возможного рабства и злодейства. Чем виноват народ, доведенный Версалем до голода, нужды и отчаяния? Голод рождает своих трибунов, Гитлера и всю остальную банду. Штирлиц одно время сам боялся этой своей глухой, тяжелой ненависти к коллегам. Среди них было немало наблюдательных и острых людей, которые умели смотреть в глаза и понимать молчание. Он благодарил Бога, что вовремя замотивировал болезнь глаз, и поэтому почти все время ходил в дымчатых очках, хотя поначалу ломила в висках и раскалывалась голова. Зрение-то у него было отменное. — Да, верно, — думал Штирлиц. Гитлеры приходят и уходят, а немцы остаются. — на что с ними будет, когда уйдет Гитлер? Нельзя же надеяться на танки, наши, американские, которые не позволят возродить патриот. Нацизм в Германии. Ждать, пока вымрет поколение моих товарищей и по работе, и по возрасту. Вымирая, это поколение успеет растлить молодежь, детей своих, бациллами оправданной лжи и вдавленного в сердца и головы страха. Выбить поколение? Кровь рождает новую кровь. Немцам нужно дать гарантии. Они должны научиться пользоваться свободой. А это, видимо, самое сложное. Научить народ, целый народ, пользоваться самым дорогим, что отпущено каждому. Свободой, которую надежно гарантирует закон.